А по мнению норманистов, это больше частью чисто нормандские имена, принесенные прямо из Скандинавии. Но некоторые из этих имен встречаются по летописям между чисто русскими людьми в XI, XII и 13 веках. Когда, по мнению самих норманистов, Русь вполне ославянилась. Например, Берн, Ивор, Тутко, Борка, Улеп, Акун или Якун, Алдан или Олдан, Тудор и другие... Гуна или гуня в словах гунарев и гунастр встречается даже в XVII веке в лице известного товарища Гетмана Астраницы. Кроме того, это имя есть у сербов и болгар. В некоторых местах России гуня означает часть одежды или рубаху или рот кафтана. Даже Карлы норманистов не в состоянии присвоить исключительно немцам. Кроме доводов, приведенных нами в первой статье, укажу на половецкого хана Кобяка Карлыевича. Известно, что половецкие ханы роднились с русскими и нередко носили их имена. Следовательно, имя Карлы существовало у нас еще в XII веке. Что это имя не было чуждо славянскому языку, доказывают производные от него не только у нас Карло, Карлик и Карлица, но и у сербов, у которых Карлица значит корыта. И есть глагол «карлисати» – часто входить и выходить. Известная часть из имен, приведенных в договорах, встречается в славянских и русских названиях рек и урочищ. Например, города Берно, Утин, река Свирь, Стырь, Слуда, Кора и прочее. Слуды еще имеет значение утесов. Городище Турдан на реке Калокша, села Турдиева и Турдиевы-враги – Некоторые из этих имен встречаются у литовцев или могут быть объясняемы с помощью литовского языка, на что уже указывал господин Костомаров. И что весьма естественно, поблизости литовского языка к славянскому, особенно в те отдаленные времена. Норманисты, однако, продолжают свои скандинавские словопроизводства, причем пользуются, конечно, родством корней в славянском и немецком языках и действительно существовавшей общностью некоторых имен. А где недостает этих средств, там прибегают к всевозможным натяжкам. Благодаря таким приемам, почти все имена, взятые из первых двух веков нашей истории, оказываются скандинавскими даже и такие чисто славянские, как Люд, Блуд, Глеб и прочие. На том основании, что у норманов встречаются Глип и Глибр, Леотр и Блотр. Но почему же норманисты оставляют туземными имена, оканчивающиеся на слав? Эти имена присутствуют уже в Игоревом договоре, и у самих норманов встречаются имена на слав. Почему оставляют они нам Владимира? Ведь у скандинавов был Вальдемар, хотя имя первого Вальдемара в Дании и объясняют происхождение его по матери от нашего Владимира Мономаха. Всеволод тоже мог бы обратиться в Нормана, как Рагвольд обратился в Рогенвальда. На возражение норманистов, почему многие древнерусские имена не встречаются у других славян, господин Гедеонов справедливо заметил, что у каждого славянского народа в его мифологии и истории есть имена, которых также почти нет у других славян. Например, у чехов Чех, Клен, Бех, Гериман, Тетва, Мун, Омона Игорева Договора и многие другие – У сербов – Жунь, Бальде, Гатальд, Бунь, Миг и прочее. У ляхов – Попел, Пяст, Крок, Лешко, Ванда. У Харутан – Валух, Барут, Карат. У хорватов – Клюкас, Мухно, Борна и прочее. Замечательно, что и у этих народов история начинается также не сложными именами и не такими, которые бы оканчивались на слав, мир и тому подобное. Большая часть упомянутых имен даже и не может быть объясняема из славянского языка. Отсюда, по логике норманистов, следует отнести их к нормандским. И тем более, что некоторые из них или им подобные действительно встречаются у немцев и у норманов. Попель, Крок, Бьорн и другие. С другой стороны, в немецкой нормандской истории немало можно найти прозваний действительно славянского происхождения – Но все это указывает только на родство европейских народов, на живое между ними общение. Мы не отрицаем, что в числе русских имен могли быть и некоторые норманские, принесенные к нам вследствие родственных и других связей, и наоборот, те же связи влияли и на норманов, которым перешли и некоторые русские имена, что поддерживало старинное сходство в их аномонтологии.